Чем питаться. В последние несколько десятилетий многочисленные обстоятельства повлияли на значительное увеличение количества поглощаемой нами пищи. Сказалось увеличение размера порций, разнообразие выбора, а также количество приемов пищи вне дома, особенно в заведениях быстрого питания. Одной из самых веских и скрытых причин, почему мы стали есть больше, стал тот факт, что пища в ресторане и магазине разработана так, чтобы казаться более притягательной и заманчивой. Со временем продукты подавляют природный инстинкт нашего тела отказаться от неумеренности любого вида. В своей удивительной книге «Конец обжорству» бывший руководитель Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств в США Дэвид кеслер приводит примеры того, что некоторые продукты, которые он называет супервкусными, могут вызывать такую же зависимость, как наркотики. Например, кокаин и героин. И нас соблазняет не только сахар. В серии экспериментов, проведенных в начале 1980-х годов Адамом Древновски из Вашингтонского университета, наглядно доказано, что нас особенно притягивает сочетание сахара с жиром. Жир, объясняет Древновски, придаёт многим продуктам характерную текстуру, вкус и аромат, и во многом определяет вкусовую привлекательность питания. Энтони Склофани из Чикагского университета, на которого ссылается Кеслер в своей книге, кормил группу крыс обычными продуктами из супермаркета, такими как шоколад, салями, арахисовое масло, бананы и сыр. Через 10 дней крысы, употреблявшие продукты из супермаркета, весили в два раза больше, чем крысы с обычным рационом питания. В другом исследовании ученые из Национального института здравоохранения заперли группу мужчин в больничной палате. Им предоставили доступ к большому выбору продуктов 24 часа в сутки, но попросили стараться придерживаться обычного режима питания. В итоге участники эксперимента в среднем потребляли 4500 килокалорий в день. На 50% больше, чем требовалось для поддержания стабильного веса. «Супервкусные продукты являются суперстимуляторами», – пишет Кеслер. «Под их воздействием мы стремимся поглощать их все больше и больше. Продукты с высоким содержанием сахара, жиров и соли активизируют все. Мы начинаем испытывать большее возбуждения Больше думаем о еде, испытываем большую потребность в еде. Ведем себя так, будто мы употребляем дофамин. Больше потребляем, будто находимся под воздействием опиума. Переедаем для улучшения настроения. Чувство насыщения наступает все позднее. Теряем контроль над ситуацией. Все мысли о еде. Становимся рабами своих привычек. И в конце концов, набираем все больше и больше лишнего веса. Кеслер назвал этот феномен рефлекторным перееданием. Возможно, такое поведение частично можно объяснить тем, что нас притягивает разнообразие. Этим же, кстати, можно объяснить и тот факт, что диеты, где особое значение придается одному питательному элементу за счет остальных, например, диеты с низким содержанием жиров или углеводов, В конце концов, вызывают чувство лишения и тоску. Можно контролировать вес и стабилизировать уровень содержания сахара в крови, употребляя в пищу различные по составу продукты. Куча противоречащих друг другу исследований и яростных защитников разнообразных теорий приводят аргументы в защиту как диет с низким содержанием жиров, так и диет с низким содержанием углеводов. Служить посредником между сторонниками разных точек зрений в этих пищевых войнах равнозначно участию в переговорах между Израилем и Палестиной. Никто не собирается идти на уступки. Ясно одно. Сложно и неприятно придерживаться одной диеты в течение длительного времени. Я полагаю, что наилучший способ обеспечить себя здоровым, заряжающим энергией, доставляющим удовольствие, сбалансированным питанием состоит в том, чтобы есть небольшими порциями, в которых содержатся все необходимые питательные вещества, и принимать пищу часто. Как точно заметил один из лучших авторов книг о еде, Майкл Поллан, «Ешьте, но немного», и в основном растительную пищу, не вызывает сомнений тот факт, что переедание вредно. Точно так же ясно, что продукты с высоким содержанием сахара – печенье, кексы, торты – Конфеты и газированные напитки и углеводов – макароны, картофель и хлеб – эффективно поднимают уровень содержания сахара в крови и повышают вероятность развития диабета. Но, что более важно, продукты с высоким содержанием сахара и углеводов недостаточно снабжают энергией наш организм. Питательные вещества, поддерживающие наши силы, должны поступать в кровь медленно, что обеспечит постоянный приток энергии. 1980-е годы учеными был разработан гликемический индекс ГИ для оказания помощи людям, страдающим диабетом. Он оценивает воздействие определенных продуктов на уровень содержания сахара в крови. Продукты, которые быстро перерабатываются в глюкозу, имеют высокий ГИ, а медленно перерабатывающийся – низкий. Большинство фруктов и овощей, за исключением картофеля, моркови и дыни, имеют низкий ГАИ. Шлифованный рис, батат и цельнозерновые продукты имеют средний ги Тоже относятся к батончикам и печенью с молочным шоколадом, потому что высокое содержание сахара в них компенсируется жиром, который усваивается гораздо медленнее. Продукты из простых углеводов, такие как белый хлеб, кукурузные хлопья, запеченный картофель, картофель фри – Чипсы и пиво обладают высоким ГАИ. Задумайтесь на минуту о последствиях съеденного натощак кекса, причем не за завтраком. Завтрака по времени ближе к обеду или упаковки картофельных чипсов в начале полдника. Наш организм очень быстро перерабатывает эти продукты в глюкозу, которая поступает в кровь. Мы ощущаем приток энергии, что, в общем-то, и было нашей целью. Но из-за того, что глюкоза поступает в кровь одномоментно, полученная в результате энергия обладает краткосрочным действием, что только увеличивает наше желание съесть еще больше пищи, давшей эту энергию. Добавьте к сахару жир и соль в необходимых пропорциях, и части мозга, отвечающие за желание, активизируются. В результате начинается выработка допамина который подстегивает наше желание есть все больше пищи. Когда пища является многокомпонентной по составу, ее воздействие на организм более ощутимо, объясняет Кеслер. Психолог Уолтер Мишель называет это явление горячим стимулом. Продукты с высоким содержанием жира, сахара и соли становятся для нас самым горячим стимулом. Рассмотрим в качестве примера синабоны. Сладкие глазированные булочки с корицей, которые продаются в аэропортах и торговых центрах по всему миру. Как оказалось, в них используются три разновидности сахара. В частности, сахар-песок, коричневый сахар в тягучей начинке и сахарная пудра, которой обсыпан синабон, а также сироп с корицей, сырный крем, ваниль, лимон и соль. А пикабон, в который входит все ранее перечисленное плюс орехи, Содержит 1100 килокалорий, 56 грамм жира, 600 миллиграмм соли, 114 грамм углеводов и 47 грамм сахара. Ловушка для голодающих. Несмотря на эти устрашающие цифры, именно сейчас вы, возможно, мечтаете о вкусном сладком пекабоне. И неудивительно, причиной, по которой диеты редко приводят к долгосрочной потере веса, Является тот факт, что большинство из них основано на исключении из рациона питания наиболее привлекательных продуктов. Мы впустую растрачиваем огромное количество энергии, воздерживаясь от употребления определенных продуктов, пока не теряем терпение, сдаемся и объедаемся ими. Скорость, с которой мы теряем вес, как правило, ниже скорости, с которой мы набираем его обратно. При этом уровень сахара в крови то повышается, то понижается, что сокращает получение энергии в краткосрочной перспективе и наносит серьезный ущерб здоровью в долгосрочной. Невозможно внести устойчивые изменения в жизнь, сопротивляясь искушению. Сосредоточенность исключительно на том, чтобы не есть, в итоге подталкивает нас к тому, чтобы есть больше, пишет Кеслер. Чувство лишения лишь увеличивает привлекательность продуктов, а затем открывает дорогу потакания своим слабостям и приводит к отказу от диеты. И это желание самоусиливающееся. По словам Кеслера, эмоциональные стимулы лишения борются с отчаянным желанием устоять перед соблазном. Посылы, запускающие определенную программу поведения, сталкиваются с внутренними посылами, требующими держать ситуацию под контролем. Наш мозг становится полем битвы. В конечном счете решение употребить эти продукты, ослабить борьбу за ограничения, поддаться желанию, становится единственным способом освобождения от чувства мучительного беспокойства, вызванного внутренним конфликтом. Реагируя на основной стимул действия, который приводит к немедленному вознаграждению, мы лишь усиливаем связь между стимулом и вознаграждением. Говоря «искушению нет», «Мы слишком быстро достигаем предела силы воли и самодисциплины». Уонсинг и его коллега Джим Пейнтер провели эксперимент с конфетами «Хершес Кисис». блюдо с конфетами поставили на столы секретарей в нескольких офисах, куда редко заглядывали посетители. Половине секретарей были выданы блюда с прозрачной стеклянной крышкой, а второй половине — с непросвечивающей секретари у которых шоколадки маячили перед глазами весь день, съели конфет на 71% больше, чем те, кто их из-за крышки не видел. Уонсинг сделал вывод, что если нас искушать вазы с конфетами каждые 5 минут, это означает, что нам требуется сказать себе «нет» 12 раз в течение первого часа, 12 раз в течение второго часа и так далее. В конце концов, некоторые из этих «нет» превращаются в «да». Уонсинг упоминает об ограниченном запасе силы воли и самодисциплины, который истощается с каждым актом саморегулирования. И чем больше энергии мы тратим, отказываясь от определенных продуктов, тем меньше ее остается на выполнение более важных задач в нашей жизни. Или, как объяснил Кесслеру профессор психологии Университета штата Гая Рассел Фазио, «Часто наши ресурсы настолько сильно истощаются в повседневной жизни, что мы не способны осуществлять сознательное подавление своих импульсов. Кеслер пришел к выводу, что лишение или депривация является для нас настоящим врагом. Когда вы направляете всю свою эмоциональную энергию на изменение поведения, возникает вероятность, что вы станете человеком тревожным и напряженным. Мы не можем смириться с изменением своего поведения, если в результате Станем голодными, несчастными, сердитыми или обиженными. Вопросы удовольствия. Последней составляющей правильного питания можно назвать отсутствие постоянного сопротивления удовольствию. Это подразумевает включение любимой нами сладкой и жирной пищи в рацион питания, но в ограниченном и умеренном количестве. Для осуществления этого мы должны заменить наши привычки и импульсивное поведение на более осознанные. Впервые мы познакомились с Гэри Фарра в 2004 году, когда он начинал свою карьеру в банке у Аковия. Бывший футболист, некогда игравший за команду штата, Гэри был амбициозным и трудолюбивым, однако он позволил себе набрать 120 кг веса, что было намного больше нормы для его 180 см роста. Он считал, что занятия спортом отнимут время, необходимое для работы, и был настолько занят, что регулярно забывал про еду. «Каждое утро я убегал из дома, не позавтракав», — рассказывал он, «и приобрел привычку не есть вообще, пока не вспоминал, что все-таки я должен поесть. Как правило, это было не раньше 14.00, а то и позже. Я просто не обращал внимания на то, что делал и как себя чувствовал, как и на последствия такого образа жизни. К тому времени, как я принимался за еду, я был так голоден, что практически всегда переедал. Я, не раздумывая, ел все, что угодно, потому что было проще есть то, что продается на всех углах. Первое, что было сделано, мы помогли ему соотнести режим питания с уровнем энергии в течение рабочего дня, особенно во второй его половине, когда он чувствовал себя разбитым. Второе. Составили определенную схему питания. Каждое утро он ел на завтрак яблоко, либо банан с йогуртом, либо батончик мюсли. Теперь в течение рабочего дня он стал делать перерывы каждые два часа, чтобы съесть горсть миндаля или немного фруктов. В результате он стал меньше есть во время основных приемов пищи. Когда же он обнаружил, сколько жизненных сил теряет за счет лишнего веса, то стал регулярно заниматься спортом. Менее чем за год, сознательно не придерживаясь какой-либо диеты и не ограничивая себя ни в чем, он похудел почти на 27 килограмм и сумел продержаться в этом весе в течение четырех лет, несмотря на произошедшие в его жизни перемены. Женитьбу, рождение дочери и переход на новую работу в разгар экономического кризиса. По словам фара Все дело заключалось в желании чувствовать себя лучше. Когда я изменил режим питания, то осознал, что у меня появилось больше энергии и повысилась производительность труда. Бывало, я приходил домой после рабочего дня и с ног валился от усталости. Теперь у меня двухгодовалая дочь, и меньше всего мне хочется чувствовать себя настолько уставшим, чтобы не оставалось сил на общение с ней. Когда я возвращаюсь домой, я занимаюсь с дочерью а когда она ложится спать, отправляюсь в спортзал. Это происходит не менее трех раз в неделю, или спускаюсь на цокольный этаж и полчаса тренируюсь на беговой дорожке. Как открыл для себя фара, ключом к контролю питания стал заранее обдуманный план, в котором определено, что мы будем есть, какими порциями и через какие промежутки времени. Только в этом случае можно противостоять бесконечным соблазнам, подсознательным импульсом и соблазнительным сюрпризом, которые подрывают нашу самодисциплину и из-за которых мы сходим с пути истинного. По словам диетолога Дэвида Бесио, если вы начинаете день без определенных планов, то занимаетесь всем, что встретите в пути. Если у вас есть планы, то вы не позволите ненужным делам в них вмешиваться. Упражнение главе 8. Если вы считаете, что переедаете или слишком часто пропускаете приемы пищи, то в течение недели введите журнал учета. Шаблон можно скачать с сайта theenergyproject.com. Осознание того, что, сколько и когда вы едите, является первым шагом к изменению привычек в питании. Не придерживайтесь ли вы диеты борца сумо в течение длительного времени обходитесь без пищи, а вечером объедаетесь. Что вы можете сделать, чтобы превратить пищу в более стабильный источник энергии? Старайтесь принимать пищу небольшими порциями каждые 3-4 часа в течение дня, начиная с завтрака. Высокопротеиновый, низкоуглеводный завтрак особенно важен для запуска процесса метаболизма в нашем организме, а также для того, чтобы удержать нас от переедания. Скачайте шкалу голода theenergyproject.com slash hungerscale Используйте ее, чтобы лучше понять, когда вам есть необходимо и когда вам уже достаточно. Попробуйте жевать медленнее, чем обычно, кладя себе небольшие порции еды. Исследования показывают, что нашему мозгу и телу требуется 20 минут, чтобы осознать, что мы насытились».